Их сменило кое-что более ужасное. Воспоминания о Де Хори Он снова очутился в темной пустой келье монастыря. По высеченным из черного камня коридором эхом разносились крики. Животная мука мешала со строгим речитативом, усиливающим странные нечеловеческие способности. Мальчик. Хратен послушно стоял на коленях, крохотный, не больше чула на келье, пот заливал распахнутые в ужасе глаза. Он знал, что скоро за ним придут. Рэдборский монастырь обучал убийц. Фиалдер шпионов. Дахор. Дахор готовил демонов. Беспамятство Джерна прояснилось около полудня, отступив на время шаловливой кошкой, которая позволяла добыче побегать перед последним смертельным ударом. Хратен настолько ослабел, что с трудом поднялся с твердой мостовой. Его покрытая слизью одежда прилипла к камням. Он не помнил, как свернулся клубком на булыжниках площади. С усталым вздохом он провел рукой по безволосой голове в бесполезной попытке вытереть грязь. Пальцы укололись, а что-то жесткое. Щетина. Хратен выпрямился. Удивление прибавило ему сил. Он нашарил трясущимися пальцами фляжку из-под вина, протер грязным рукавом. Стеклянный бок искажало мутное отражение. Но Джьерн разглядел, что с лица исчезли пятна. оставив пусть грязную, но нормального цвета кожу. Действие снадобья Фроттена наконец-то закончилось. Жрец начал бояться, что оно никогда не прекратится, что Фроттен забыл сделать симптомы временными. Хроттена и так поражало, что безвестный Хровел способен создать зелье, которое награждало человека признаки Мишаода. Но он недооценил аптекаря. Тот исполнил заказ в точности, хотя время действия снадобья оказалось чуть больше ожидаемого. Но если он в скором времени не выберется из Эландриса, то все равно умрет. Хратен собрал остаток силы и набрал воздуха в легкие. «Узрите!» Прокричал он, задрав голову, караулке на стене. «Станьте свидетелями мощи и славы лорда Джадета! Я излечился!» Ответа не последовало. Возможно, голос не долетел до стены. Но тут Жьерн заметил некую странность. На стене не было солдат.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 Но тут в щель просунулась голова Апаткова на деньги капитана, которого он прикармливал. — Господин? — неуверенно спросил капитан. Он оглядел Хратена с ног до головы и задохнулся от удивления. — Доми великодушны! Вы действительно вылечились! — Лорд Джадет откликнулся на мои молитвы! — провозгласил Джерн. — Эландрийская чума покинула меня! Голова капитана исчезла, и ворота медленно распахнулись.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 «Вы многое пропустили, милорд. Теперь Орелоном правит лорд Телри. Или будет править, как только похоронят ядана. У жреца не оставалось сил на удивление. «Яден умер? Телри станет королем?» «Как пять дней принесли столько изменений!» «Пойдем!» – твердо произнес Хратан. «Ты все расскажешь по пути в часовню». По дороге вокруг него собралась толпа. Капитан не имел экипажа, а Хратан не захотел ждать, пока вызовут карету из города.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 За исключением момента, когда Джиерн заметил на боковой улочке, выглядывающую из окна кареты, теоданскую принцессу. При виде ее жреца хватило чувства удовлетворения, какого он не испытывал даже в тот день, когда стал полным Джиерном. Его исцеление оказалось не только неожиданным, оно было невероятным, немыслимым. Сарин никак не могла подготовиться к подобному обороту событий. Хратен получил полное безоговорочное преимущество в войне с принцессой. Около часовни он обернулся к толпе и воздел руки. Его мантию покрывала слизь, но Джьерн показывал ее с гордостью. Грязь оповещала о пережитых страданиях. Служила доказательством, что он опустился до самых глубин проклятия и вернулся с чистой душой. «Люди Орелона!» — выкрикнул Хратен. «Сегодня вы познали, кто правит вами! Обратите сердце и души к вере, где вас ждет высшая поддержка!»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 Но теперь их вера вернется старицей. Дерит и Каэ будут самыми преданными из когда-либо обращенных им. Хратен вошел в часовню, а горожане стали шуметь и волноваться снаружи. Он слабел с каждым шагом, радость освобождения Зеландриса отступала под напором пятидневной усталости. Перед алтарем он опустился на колени и склонил голову в искренней молитве. Джиерна не смущала, что чудо случилось благодаря снадобью Фротена.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 Своевременное появление капитана безошибочно указывало на божественное вмешательство, случайностью не объяснить того, что именно сегодня тот решил прогуляться от особняка Теллари до Иландриса и услышал через толщу стен крики Хратана. Джадет не насылал на хратана Шаот, но успех плану принесло его благословение. Опустошенный верховный жрец закончил молитву и, пошатываясь, поднялся на ноги. За ним шумом распахнулась входная дверь, и в часовню ворвался Дилов. Хратен обреченно вздохнул. Он надеялся отложить объяснение до этого момента, когда отдохнет. Дилов смиренно упал к его ногам. «Хроден», – прошептал он. Джиерн вздрогнул от удивления. «Да, Артед». «Я усомнился вас, Хроден», – признался Релонец. «Я думал, что лорд Джадед проклял вас, что вы не знаете, что творите. Но теперь я вижу, что ваша вера сильнее, чем я полагал».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 Хратен внимательно изучал его лицо. На нем читалось искреннее уважение, а вот раскаяние Релонца казалось показным. Взгляд переполняла смесь восхищения и беспокойства, но удовольствия по поводу возвращения Джиерна он не испытывал. Война между ними еще не закончилась. Хратен был слишком измучен, чтобы волноваться насчет Дриллафа. Так что он доковылял до своих покоев и, собрав остатки сил, распахнул двери. Его вещи лежали грудой в углу комнаты, дожидаясь, пока их выкинут.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 Там же лежали три флакона со снадобьем Фроттена. Два треснуло, и содержимое вытекло на дно ящика. «Кто-нибудь открывал ящик после того, как я в последний раз вызвал тебя?» «Нет, господин», — мелодичным голосом ответил Сион. «Хорошо». Хроттен захлопнул крышку. Потом рухнул на кровать и заснул. Проснулся он в темноте. Тело еще стонало от усталости, но жрец заставил себя подняться. Ему осталось провести в исполнении самую важную часть плана. Он послал за одним из жрецов, и вскоре тот появился в дверях. Артед Довген отличался мощным сложением фьерденца и выпирающими из падерийской мантии мускулами. «Вы звали, господин?» – спросил Довген. «Ты обучался в Редборском монастыре, не так ли?» «Да, господин». «Хорошо». Хратен протянул ему последний флакон. «Мне потребуются твои услуги». «Для кого это, господин?» С выпускником Рэдбо не мог равняться ни один наемный убийца. Его обучение намного превосходило навыки, которые Хратен получил в монастыре Гаджан после того, когда Хор чуть не убил его. Только Джьерн или Рагнат имел право воспользоваться услугами редборского монаха без специального разрешения Вирна. Хратен улыбнулся.